случае явно неординарный и потому неприятный, заведомо. Обычный протокол предусматривал приглашение на отдых на одну из курортных планет, а уже после этого, как бы между прочим, организовывались необходимые встречи и собеседования. Председатель встретил его на пороге просторной веранды, открытой в сторону поросших серебристыми травами альпийских лугов, Конечно, это он, профессор Бандар Бегаван, крупнейший знаток и теоретик неканонического права, автор десятка нашумевших книг, непременный лидер всех академических оппозиций, эстет и экстремист. Но многое, значит, изменилось в Метрополии, раз именно его сочли подходящим на этот пост. Худой, жилистый, Подтянутый, похожий на прусского генерала в отставке, одетый в светлый, земного покроя костюм, председатель первый протянул Антону руку, а потом полуобнял за талию и повел к низкому столу, уже накрытому для первого ужина. Антон еще более насторожился. Наряд профессора показывал, что он полностью поглощен делами именно планеты Земля. Это же... Подтвердил и выбор блюд, и то, что Бандар-Бегован заговорил по-русски. С одной стороны, знак уважения приглашенному сотруднику, но одновременно и деликатный упрек. Пока деликатный. «Рад видеть тебя, уважаемый шеф-атташе. Надеюсь, я не слишком нарушил твои планы. Насколько я помню, ты занимался в моем семинаре». «Имел такую честь, но должен признать, что особых успехов, по вашему мнению, не проявил. Это и неудивительно. Ты выдающийся практик, как мне известно. Мой же предмет принципиально далек от практического применения. Тем не менее, вы тоже теперь призваны к самой, что ни на есть, практической работе». Диалектика, уважаемый, нет ничего практичнее хорошей теории, если, конечно, углубиться в нее как следует, а не в пределах факультативного курса. Что будешь пить? Чай, кофе, мате, кокосовое молоко? Я бы, конечно, с удовольствием выпил чего-нибудь более отечественного, например, свежего синтанга, но раз уж вы тоже в образе, пусть будет чай». Бандар Бегован налил Антону хорошо заваренного липтоновского чая и как бы, между прочим, заметил. А вот в этом виноват ты сам. Незачем было нарушать конвенцию и переходить к силовым приемам. Договоры должны выполняться. А теперь я вынужден носить этот костюм, забивать себе голову варварской грамматикой и пить с тобой чай да еще и думать, во что это выльется. В то время как думать положено тебе, а мне следует мыслить. Чувствуешь разницу? Надо признать, есть в этом языке некая примитивная изысканность. На этом Бандар Бегован оставил маску старомодного, чудаковатого, хорошо воспитанного землянина-профессора, видимо, навеянную, просмотром видеолент не совсем того периода, сочтя долг вежливости исполненным, а разминку — законченной. Дальше начался разнос, тщательный, хорошо подготовленный, ничуть не смягчаемый тем, что производился в рамках изысканной беседы двух интеллектуалов-теоретиков. В конце концов, дело ведь не в форме, и какая разница, что вместо «пиши» Фельдфебельского «Кретин, у тебя не голова, а лохань с дерьмом!» «Шезекюбель» звучит «Коллега». Ваши действия с известной долей деликатности можно назвать непродуманными, если обе стороны понимают, в каком смысле это произносится.